По словам Огурцова, тронулся он еще в юности. После окончания средней школы он пошел работать грузчиком на молокозавод, вместо того, чтобы поступить в Тимирязевскую академию, где у него имелась могущественная рука. Что его дернуло оказать такое причудливое предпочтение молокозаводу, он объяснить не может. Молокозаводские сразу взяли Огурцова на замечание. Как-то в столовой он выразил претензию в связи с тем, что из тарелки борща у него вычерпнулся шуруп. Огурцов заявил претензию з а в е д у ю щ и й производством, на что ему было сказано. — Ничего, срубаешь, все-таки не дворяне. — Вот именно что дворяне, — ответил Огурцов, его сразу взяли на замечание. Потом у него произошел скандал с бригадиром, который устроил ему разнос из-за отказа бежать в магазин за водкой. Огурцов сказал тогда бригадиру. «Вы не смеете на меня кричать, грубиян какой!» Бригадир побледнел от удивления и спросил, «Что ты за принц такой, что тебе слово сказать нельзя? Или у тебя высокопоставленная родня?» «Родня у меня среднепоставленная, обыкновенная», — сказал Огурцов. Но, если хотите знать, мой прапрадед участвовал в восстании декабристов. Он был с у б а л т е р н о ф и ц е р о м третьей роты лейбгвардии Московского полка. На Сенатской площади его смертельно ранило в грудь, и Михаил Бестужев перевязал ему рану своим носовым платком. Бригадир сказал, «Был тут у нас один до тебя, трижды герой вселенной и главнокомандующий пулеметными войсками восточного полушария. На него тоже нельзя было голос повышать, на живого человека с монтировкой кидался». В дальнейшем Огурцов дал еще несколько поводов своим товарищам по работе заподозрить его в душевном заболевании. Например, он наотрез отказался воровать масло и молоко. То есть никто, конечно, воровать его открыто не понукал, но неучастие в перманентном разграблении молокозавода всем казалось подчеркнутым, нарочитым и стало быть подозрительным с точки зрения практического ума. Бригадир говорил л к Это все от самомнения и космополитизма. Надо быть простым человеком и любить свою родину. За это тебе все сойдет с рук. Хоть ты родную мать с кашей съешь. Вот возьмем меня. Я обожаю нашу страну, потому что человеку, понимающему свою выгоду, она предоставляет неограниченные возможности. А ты огурцов кончишь трижды героем Вселенной. Попомни мои слова». о г у р ц о в задумывался над этим пророчеством, и у него в голове шевелились пугающие сомнения, от которых мурашки бегали по спине. Наконец, случилось то, чем его запугивал бригадир. В восемьдесят третьем году на Глуповский молокозавод нагрянул народный контроль из области, и директор Красильников распорядился немедленно избавиться от трёх центнеров масла, не проходившего по бумагам. каковое масло и было сожжено в заводской котельной и стопняком. На несчастье Огурцова в тот день бросили на разгрузку угля, и таким образом он оказался свидетелем этой акции. Понятное дело, он явился к Красильникову и сообщил ему о факте продовольственного вандализма. Красильников его вдумчиво выслушал и сказал, «Это вам померещилось, товарищ Огурцов. Галлюцинация, мираж, вот что это такое». «Нервы, будь они неладны, все нервы. Кстати, я слышал, что вы не совсем здоровы. Может быть, вам полечиться? Подрегулировать, так сказать, психический механизм?» «Почему не полечиться?» — сказал Огурцов, уныло глядя сквозь потолок. «Можно и полечиться». Через неделю Огурцов получил повестку из районного психиатрического диспансера. Он явился, удав назначенный срок, и был обследован специальной комиссией, которая состояла из семи пожилых мужчин. Примерно в течение часа комиссия мучила его вкрачивыми вопросами, каковы были необременительны е темны. Например, его спрашивали, хорошо ли он спит, как относится к творчеству передвижников, очень ли бы он огорчился, если бы сгорела его квартира. На последний вопрос Огурцов ответил, что он, наверное, не очень бы огорчился, и члены комиссии, п о н и м а ю щ е переглянулись. Огурцов два года лежал в сумасшедшем доме, а потом получил инвалидность и устроился ночным сторожем в хозяйственный магазин. По ночам он стал быть сторожит, а днем водит компанию с чайниковым и юродивым парамошей. Если спросить его о здоровье, он отвечает, «Вообще-то я в порядке». И тут же добавляет на всякий случай, но, честно говоря, я иногда разговариваю с ч а д а е в ы м Когда же он ненароком встречает кого-то из начальства, либо милиционера, то показывает пальцем на какие-нибудь руины и говорит «Это сделали ребята из самодеятельности».